Глава шестая. Ты пела до зари. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной, и так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. Из старого романса. В городе буянила весна. Широко, разгульно, весело. Приветствуя ее, не смолкали воробьи, пережившие зиму, собирались в стаи, облепляли деревья и устраивали такой галдеж, что звенело в ушах. Румяным масляным блином катилось по небу солнце словно напоминание о недавней масленице, которая отшумела столь громко, что новониколаевцы, вступая в долгий великий пост, только покачивали головами, вспоминая свои недавние застолья, винопитие и чревоугодие. Последнее до того доводило, что иных обжор приходилось катать животами на круглых поленях, дабы переполненные кишки не завернулись. Но все в прошлом, ныне пост, и колокола на соборе Александра Невского вздыхают строго и печально. Динь-дон, динь-дон. Самое время поразмыслить о жизни своей грешной, о суете мирской и переломить натруженную спину в низком поклоне перед святыми иконами. Динь-дон! Динь-дон! Тянулись подводы, груженные кирпичом, лесом, известью, тесом, бревнами, кровельным железом и черепицей. Молодой город строился. Основательно, быстро... После жуткого пожара, полыхнувшего несколько лет назад и буквально слизнувшего за часы деревянные кварталы, теперь старались ставить больше каменные здания, брандмауэры для защиты от огня, а крыши крыли железом и черепицей. Боялись пожаров новониколаевцы, помня горькие дни, проведенные на пепелище. А еще помнили тех, кто оказал помощь в беде. Бывшего томского губернатора Гондатти произвели в почетные жители и не забывали посылать в Хабаровск, где он теперь пребывал генерал-губернатором, поздравительные телеграммы. «Гласные думы поздравляют ваше превосходительство с днем вашего ангела и шлют вам, наилучшие пожелания и глубоко сожалеют, что сегодня, 6 декабря, на торжественном молебстве и освещении торгового корпуса они не будут иметь счастья видеть дорогого гостя, которому так много обязан молодой город своим благополучием. Помнили новониколаевцы и доброе отношение к себе государя-императора Николая Александровича. И даже обращались к нынешнему томскому губернатору с такой просьбой. Новониколаевцы просят томского губернатора повергнуть к стопам его императорского величества государя-императора их верноподданские чувства глубочайшей любви и беспредельной преданности обожаемому монарху, соизволившему неоднократно явить свою щедрую высочайшую милость юному городу, благодаря которой он быстро оправился от постигшего бедствия 11 мая 1909 года и не останавливается в своем развитии и процветании на пользу Отечеству. И не останавливался. За короткий срок стали городской торговый корпус, 12 двухэтажных школ, Появилась своя электростанция, достраивалось коммерческое собрание, заработали две первые водокачки, и даже появилась собственная кинематографическая картина «Виды Новониколаевска», которая демонстрировалась с неизменным успехом в местном кинотеатре. Каждый день случалось что-то новое, Необычное, но очень скоро становилось привычным, потому как новости в городе очень быстро сменяли одна другую. Давно ли купец Маштаков купил своему отпрыску первый автомобиль? Давно ли купеческий сынок появился на Николаевском проспекте на своем рычащем и воняющем керосином чудовище? приводя в трепет городских извозчиков, потому как лошади при виде и звуке автомобиля приходили в совершенное неистовство и не слушались ни узды, ни кнута, ни заполошных голосов своих хозяев. Грозились поначалу извозчики даже побить молодого Маштакова, но руки не дошли, а затем ничего привыкли. И даже лошади больше не брыкались, когда катил им навстречу громко гудящий даймлер германского производства. Не зная удержу, летела бойкая жизнь молодого города. Вперед, вперед, вперед! Только колокола храма Александра Невского голоса своего не меняли и напоминали о вечном. день. Дон, день, дом. Первое. Пришла беда, отворяй ворота. А еще говорят, что она, беда, в одиночку не куролесит, всегда за собой подружек тащит. Но удача тоже не лыком шита. Уж коли расщедрится, хоть мешок подставляй. Примерно так размышлял пристав Чукеев, возвращаясь из усть ини. Возвращался он с большой удачей. В кошовке сидела рядом с ним перепуганная до нельзя, изореванная до красноты в глазах, Анна Ворожейкина. Чукеевский агент все-таки выследил ее, когда она решилась. Несмотря на строжайший запрет Николая Ивановича наведаться к вдове, очень уж хотелось ей узнать, нет ли каких новостей, не объявлялся ли этот строгий господин с Кузьмой. Вот и узнала. Агент выждал, проводил ее до бабкиной избушки, где она пережидала лихое время, дал знать Чукееву. Тот немедля кинулся в усть иню и схватил Анну, можно сказать тепленькую. Она на широкой печке за ситцевой занавеской ютилась. Теперь он цепко держал ее за руку, поторапливал Балабанова, сидевшего на козлах, прижмуривался, как сытый кот от яркого солнца, и предвкушал свое появление вместе с девицей в кабинете Гречмана. Жизнь, так казалось сейчас Модесту Федоровичу, налаживалась, да и сколько можно ей капризной поворачиваться к нему только черствым и черным боком. Не успел он очухаться после конфуза в оружейном магазине «Порсевых», как те же самые архаровцы сотворили с ним злую насмешку в доме на Инской улице. Хорошо еще, что о втором случае не проведал Гречман. Не то. Чукеев поморщился, будто ожидал затрещины. Домашний же скандал с супругой, когда он появился в доме, распятый ухватом, пристав во внимание не брал. Тем более, что супруга после его рассказа и клятвенных заверений, кажется, поверила. И как было не поверить, если Модест Федорович, морщась от разламывающей боли в застывшем мужском хозяйстве, рассказал ей истинную правду? О том, что на Колыванском базаре он упустил горничную Шалагиных, Чукеев никому не рассказывал. Но нынче все позади, нынче, слава те, Господи, удача в руки пошла. Вот и Барнаульская улица, высокое крыльцо в шесть высоких ступеней, узкий полутемный коридор и просторный кабинет. Принимай подарок, господин полицмейстер». Гречман сидел за столом без мундира, в одной нижней рубашке нещадно курил и что-то быстро, сердито диктовал писарю Плешивцеву. Тот строчил пером по бумаге, а свободной рукой смахивал с лба усердный пот. Увидев в дверях Чукеева с Анной и недовольно поморщившись, Гречман остановился на полуслове, затем скомандовал «Прикрой пока канцелярию, после позову» подождал, когда за пришивцем закроется дверь, и спросил Чукеева. «Ну, с кем пожаловал?» «Дозвольте представить, господин полицмейстер, девица Анна Ворожейкина!» Чукеев подтолкнул ее в спину и заставил выйти на середину кабинета. «Собственной персоной!» Гречман довольно оскалился. Приблизился к Анне почти вплотную, ухватил короткими пальцами за подбородок, вздернул. «Отчего она у тебя глядит невесело?» «Надо будет у нее спросить!» — хохотнул Чукеев. «Спросим. Значит так. Девку в камеру, а сам ко мне. Слушаюсь». Оставшись в кабинете один, Гречман долго ходил из угла в угол, улыбался, взбивая указательным пальцем усы, и никак не мог успокоиться. Он со вчерашнего вечера, как только привезли из малого кривощекова Мельникову дочку иконокрада, пребывал в необычайном для него волнении. Беспрерывно курил, почти не спал и думал. Что сейчас предпринять? Ошибиться в данной ситуации все равно, что самому себе подписать смертный приговор. Судьба давала ему шанс на спасение, но использовать его следовало только наверняка. Поэтому Гречман не торопился. Ходил, громко стучал сапогами по половицам, ждал, когда появится Чукеев. Тот, довольный и улыбающийся, ждать себя не заставил. Вошел, плотно прикрыл за собой двери, вытянулся, ожидая приказания. «Садись», — Гречман показал ему на мягкий диван, стоявший в углу. Сидеть на этом диване своим подчиненным Гречман разрешал только в качестве особой награды. Чукеев нынче ее заслужил но сел скромно, не отвалился на мягкую спинку, ногу на ногу не закинул, а так с краешку, чтобы при надобности вскочить мгновенно. Гречман перестал ходить, присел рядом и заговорил, глядя в стену, словно рассуждая сам с собой. «Я эту парочку вчера не трогал, не стал допрашивать». А протокол оформил следующий. Убийство крестьянина Савостина конокрадом с целью грабежа. Мельникова дочка – пособница. Само собой разумеется, что взят был конокрад в жестокой схватке. Пришлось применить огнестрельное оружие. Сидят они пока по разным камерам. Теперь и девка это сидит. Можно сказать, что мелочь мы выловили. А вот где самая крупная рыба? Вопрос. Вопрос один. Как их распотрошить с толком, чтобы всю подноготную выложили? Что скажешь, пристав? Чукеев с ответом не торопился, Прикусив нижнюю губу, старательно шоркал ладонями по коленям, словно они у него замерзли. Наконец торопливо заговорил: Бродит у меня одна мысль. Одна и та бродит, усмехнулся Гречман. Но Чукеев будто и не расслышал насмешки начальства. Размышляю я таким образом. У Мельниковой дочки сдается мне. Амурные дела с конокрадом, а иначе с какого бы рожна он ее выручать полез. Вот и думаю, что надо бы их свести вместе, в одной камере, а я бы рядышком посидел, за стенкой послушал. Может, они и проговорятся о чем-нибудь? Сам-то мельник еще не объявлялся, с ним ведь шуму не оберешься. Как же не объявлялся? Два раза был». А меня, как назло, — Гречман горестно развел руками, — оба раза и не оказалось, по делам отлучался. Думаю, вот-вот и в третий раз прибежит, а я опять отлучусь. Ну, а завтра придется принимать и беседовать. Но для этой беседы, сам понимаешь, мне уже все знать надо. Все. Что касаемо твоей мысли, попробуй. Но учти, что времени у тебя нет. Если до полуночи ничего не услышишь, начнем допрос с пристрастием. Терять нам с тобой нечего. Разве только погоны до головы. Понимаешь? — Так точно! — Чукеев тяжело поднялся с дивана. — Еще приказания будут? — «Какие приказания! Одно единственное у тебя есть. За глаза хватит! Ступай!» В дверях Чукеев задержался, прислушался. В коридоре шумели. Это, оказывается, Сергей Иполитович Шалагин пытался прорваться в кабинет полицмейстера. Его не пускали, он кричал, что будет жаловаться, что найдет управу и разнесет это осиное гнездо в клочья, но полицейские, помня строгий наказ начальника, стояли намертво. Сергею Ипполитовичу в третий раз пришлось уйти ни с чем. Когда шум стих, Чукеев выбрался в коридор и быстро спустился вниз отдавать указания. Не прошло и часа, как все было готово. Освободили две соседних камеры, в деревянной стене, разделяющей их понизу, просверлили дыры, замазали их сажей, чтобы не бросались в глаза и были неотличимы от серых бревен. Проверили, слышимость была отличной.